Сегодня вечером я буду мечтать о домике Пати, сказала Аня. Почему-то у меня такое чувство, как будто я часть этого домика. Интересно, доведётся ли нам когда-нибудь заглянуть внутрь, за эти стены? Мало вероятно, вздохнула присила. Аня улыбнулась загадочным видом. Да, мало вероятно. Но я всё же верю, что это произойдёт. У меня странное ощущение. Если хотите, можете назвать его предчувствием, что я ещё познакомлюсь с домиком Пати поближе. Глава 7. Снова дома. Первые 3 недели, проведённые в Редмонде, показались всем очень длинными, но остаток семестра пролетел словно на крыльях ветра. И не успели студенты оглянуться, как их уже ждала утомительная и однообразная подготовка к экзаменам. Из этого испытания они вышли более или менее победоносны. Честь быть первыми среди однокурсников по разным предметам разделили между собой Аня, Гилберт и Филиппа. При сила добилась значительных успехов, результаты Чарли Слоана были вполне сносными, и он имел такой самодовольный вид, как если бы оказался первым по всем предметам. «Даже не верится, что завтра в это время я буду в зеленых мезонинах», — говорила Аня вечером накануне отъезда домой. «Но это так. А ты, Фил, будешь в Боленброке с Аликом и Алонзо». «Ужасно хочу их увидеть», — призналась Фил, кусая шоколадную конфетку. «Знаешь, они такие милые ребята. Я собираюсь замечательно провести каникулы». танцам, катаниям и вообще веселью не будет конца. Но вам, королева Анна, я никогда не прощу того, что вы не поехали со мной. Никогда? Означает у тебя, Фил, 3 дня? Очень любезно было с твоей стороны пригласить меня. Да я и сама очень хотела бы когда-нибудь побывать в Боленброке. Но в этом году не могу. Я должна поехать домой. Ты даже представить не можешь, как всем сердцем я стремлюсь туда. Не очень-то весело тебе там будет, пренебрежительно заметила Фил. Пройдёт, вероятно, пара собраний местных рукодельниц, и все старые сплетницы будут обсуждать тебя и в лицо, и за глаза. «Умрешь ты там, крошка, от тоски и одиночества!» «Ва, Ван Лейта!» — воскликнула Аня, от души рассмеявшись. «А вот если бы ты поехала со мной, то провела бы время великолепно. Весь Боленброк сходил бы с ума по тебе, королева Анна. Твои волосы, твое изящество и все! Ты так не похожа на других, ты имела бы такой успех». И я тоже погрелась бы в отражённых лучах твоей славы. Не роза, но подле розы. Очень прошу тебя, Аня, поедем всё-таки со мной. Нарисованная тобой фил картина светского триумфа пленит воображение. Но я противопоставляю ей другую. Я еду к себе, В старый фермерский домик, некогда зелёный, но теперь довольно блёклый, стоящий среди по зимнему голых яблоневых садов, неподалёку ручей, а за домиком дикавский еловый лес, где я слышала струны арф, перебираемые пальцами дождя и ветра. Есть поблизости пруд который сейчас зимой я увижу серым и задумчивым. А в домике две пожилые женщины, одна высокая и худая, другая маленькая и полная, и двое близнецов. Одна — образцовый ребенок, другой — то, что миссис Линд называет «наказанием Господнем». Ждет меня там и маленькая комнатка в мезонине, где витает множество старых снов. И большая, пышная, великолепная перовая постель, которая после пансионского матраса кажется верхом роскоши. Как тебе нравится моя картина, Фил? Она представляется мне весьма тусклой. Фил даже поморщился от отвращения. О, я забыла сказать о том, что преображает всё это, мягко сказала Аня. там будет любовь фил преданная нежная любовь такая какой мне никогда и нигде в мире не найти любовь которая ждёт меня она превращает мою картину в подлинный шедевр не правда ли пусть даже краски и не очень яркие фил оттолкнув коробку с конфетами молча встала подошла к ане и обняла её аня Как я хотела бы быть такой, как ты, только и ответила она. Вечером следующего дня Диана встретила Аню на станции в Кармоди, и вдвоём они поехали домой под молчаливыми, усеянными звёздами, тёмными глубинами неба. Свернув с дороги на ведущую к зелёным мезонинам тропинку, девочки увидели дом имевшие самый праздничный вид. Свет горел в каждом окне, его отблески прорывали сумрак, и казалось, будто на тёмном фоне леса призраков покачиваются большие огненно-красные цветы. А во дворе пылал яркий весёлый костёр, возле которого приплясывали две маленькие фигурки, одна из них издала невероятный вопль, когда бричка свернула под тополя. "Дэвид думает, что это индийский боевой клич", объяснила Диана. "Он перенял его у батрака мистера Харрисона и очень долго практиковался, чтобы потом приветствовать тебя именно так. Миссис Линд говорит, что этими воплями он все нервы ей стряпал. То и дело подкрадывался к ней сзади и издавал этот жуткий крик. И праздничный костёр в честь его приезда это тоже его выдумка. Он 2 недели собирал сухие ветки, и приставал к Мариле, чтобы она разрешила полить кучу хвороста керосином, прежде чем поджечь. Судя по запаху, она уступила его просьбам, хотя миссис Лин до последней минуты твердила, что Дэви взорвёт себя и всех остальных, если позволит ему подойти к керосину.